Не хотите помощи? Не надо, — ответил Горобец, поднимаясь со стула. А на эти вопросы я буду отвечать только в присутствии адвоката. Но учтите, ребята, у меня абсолютное алиби и сотня свидетелей на самом высоком уровне. Горобец показал пальцем вверх и так, не отпуская палец, И пошел из кабинета. Охранник резко распахнул перед ним дверь. С той стороны дверного проема уже заметался его напарник, принимавший городца, с его пальцем, как с эстафетной палочкой. Тень городца качнулась между двойниками и пропала за закрывшимися дверями. «Как тебе понравился этот спектакль?» — спросил Санчук. «Спектакль мне понравился. Актеры играли очень убедительно», — отозвался Корнилов. «Меня только один из массовки раздражал. У капитана Корнилова, у капитана Корнилова». «Тебя кто за язык тянул, Санчо? Ты бы уж лучше своими...» Поговорками сыпал, чем меня все время вставлять в разговор. «Ничего ты, Михась, не понял», — Танчук заговорил уверенно, напористо. «Тебя я умышленно склонял, и помощь его надо было принять. Пусть бы он притащил нам приборы ночного видения или суповые наборы, какая разница? Жаль, что ты меня, Корнилов, не понял». А ведь мы не первый год с тобой в одной связке, как альпинисты. Что ты вылез раньше времени со своими вопросами. Сам меня учил принципам джиу-джитсу, про персика, засыпанную снегом, рассказывал. Про сливу поправил Михаил. Да хоть про черешню. Сначала поддаться. Чтобы потом победить, заманивать его надо было, заманивать под обычного ленивого следователя работать, разводить его потихоньку, подкармливать собственной глупостью, а потом подсекать, когда он заглотит наживку. «А то я не знал, что правая душа не берет барыша. Это ты передо мной выделывался?» «Так ты, Горобца, подозреваешь в убийстве жены?» Коля Санчук хлопнул ящиком своего стола и достал свежий номер Орликина. «Кто-то издевается над кем-то за то, что этот кто-то читает желтую прессу», — заворчал Санчук. «Сам все больше по-японски». Что же японцы пишут по поводу Горобца, Михась? Ничего. И китайцы ничего. Тогда на вот. Послухай нашего желтого брата. Корнилов взял в руки еженедельник. С первого взгляда можно было понять, что номер обещает быть сенсационным. Дело в том, что молодая женщина на обложке была хоть и вызывающая. Но все ж таки одета. Она тыкала куда-то вниз изысканно на маникюрированным ноготком.